Глава 22. Эд будет моим Натти Бампу, следопытным со столь необычным именем из последнего из Магикан, также известным как Ястребиный Глаз. Из своего электронного далёку он укажет мне путь сквозь ослепляющие клубы дыма. Джип Гранд Чирокки с номерным знаком «Клёвый чувак» оснащён не только коммуникационной голосовой системой, позволяющей общаться в реальном времени, но и GPS-навигатором. Карты GPS включают все улицы, все дороги, находящиеся в ведении округов и штатов. Все федеральные автострады, но если у вас возникнет желание свернуть с дороги, полагаться вам придется только на себя. Дисплей не предупредит об опасностях, которые поджидают вас впереди, а записанный женский голос, деловой, но с налетом оротичности, подсказывающий, куда надо ехать, вдруг неодобрительно смолкнет. К счастью, у Эда есть мгновенный доступ к последним фотографиям планеты, сделанным со спутника поэтому он знает до мельчайших подробностей территориальные особенности уголка гармонии, а также любого другого места, какое ни назови. Кроме того, он может точно определить местоположение джипа Гранд чероки по опознавательному сигналу, который постоянно передает транспондер. В его голосе никакой эротичности нет, но я успокаиваюсь, и у меня теперь полная уверенность, что он поможет мне в достижении поставленной цели, чему мог помешать слишком уж густой дым. «На первом этапе продвигайся с малой скоростью», — говорит Эд. «Ты будешь ехать медленно, от Томас?» «Да, да, Эд. Ты должен внимательно выслушать мои инструкции и в точности им следовать». «Разумеется, да. Если я скажу тебе повернуть рулевое колесо влево на четверть оборота, а ты повернешь на 40%, «Никогда этого не сделаю». «Тогда ты можешь угодить в яму и застрять, чего мы изо всех сил будем стараться избежать. И еще, от, Томас, не прерывай меня!» «Не буду, Эд. Ты только что меня прервал». Больше подобного не повторится. «Я не суровый надсмотрщик и определённо не тиран». «Я в этом уверен, Эд. Он точно не хочет править миром», — вставляет Джоли. «Однако, когда дело касается работы, я должен давать тебе точные инструкции, а ты должен им следовать». «Я понимаю». «По собственному опыту мне известно, как часто человеческие существа говорят, что не понимают, но на самом деле не понимают ничего». — Я понимаю. Ты просто должен верить в меня, Эд. — Наверное, должен. Однако, если не по моей вине ты свалишься с обрыва, разобьешься насмерть, я буду об этом сожалеть. — Если свалюсь, я не буду винить тебя, Эд. — Это недостаточное утешение. Девочка вмешивается. — Ты не свалишься с обрыва, правда, Одди? — Нет, Джоли, не свалюсь. Хотя, возможно, начну биться головой о рулевое колесо и не прекращу, пока мозги не полезут из ушей, если тотчас же не тронусь с места. — Почему ты начнешь биться головой о рулевое колесо? — в недоумении спрашивает Эд. — Я так выразил раздражение, Эд. На самом деле биться головой не собирался. — Если у тебя из ушей полезут мозги, нет смысла реализовывать этот план. — Никогда такого не будет, Эд, я клянусь. Я не улавливаю голосовых интонаций лжи. Потому что я говорю правду. Можем мы начинать? Поезжай прямо со скоростью 5 миль в час. Напомнив себе, что в жизни абсурда ничуть не меньше, чем ужас и радости, я начинаю продвижение к дому Хискота. Из салона джипа вижу только клубящийся дым. То есть гореть может весь мир. Теперь в дыме меньше белого и больше серого, чем прежде. А может слой дыма над уголком гармонии такой толстый, что солнечные лучи не в силах его пробить. Несмотря на запах горящей травы, от которой ущиплет глаза и першит в горле, у меня полное ощущение, что я плыву в быстро темнеющем море и в воде полным полно поднятого со дна ила и планктона. Следуя инструкциям Эда, я спускаюсь по склонам холмов, а мне кажется, что я ухожу в океанские глубины и уже скоро окажусь в кромешной тьме, где водятся только безглазые и деформированные давлением существа, борющиеся за выживание в темной, холодной пустоте. Я подозреваю, что ощущение погружения усиливается не столько из-за клубящегося дыма за окнами джипа, сколько благодаря тому факту, что я приближаюсь к твари, которая когда-то была Норрисом Хискотом. Теперь это уникальный монстр, пышущий невероятной злобой, и я испытывал не нарастающее давление, а притяжение черной дыры его зла. Хотя вентиляционные каналы перекрыты, Воздух в салоне загрязняется все сильнее, и я ощущаю клаустрофобию. Мне кажется, что салон джипа — ловушка, в которой я медленно задохнусь. Я чихаю раз, второй, третий. Гезундхайт. Спасибо, Эд. Вскоре после обмена этими фразами он дает мне команду остановиться и сообщает, что я в верхней части склона, который спускается во двор дома, где Хискотт провел пять лет, становясь, кем бы он ни стал. Хотя дым вокруг джипа не такой плотный, как чуть раньше, дом я не вижу. Эд соглашается, что вероятность успеха моего исходного плана выше, чем у любого другого варианта. Он может проконсультироваться с сайтом Google Земля, чтобы внимательно рассмотреть, как выглядит дом сверху, и подсказать, с какой стороны лучше подъезжать, чтобы еще больше повысить шансы на успех. По его предложению я отстегиваю ремни безопасности на то время, которое мне необходимо, чтобы взять с переднего пассажирского сиденья пистолет и револьвер. Я засовываю их за пояс, пистолет на живот, револьвер на поясницу. Снова застегиваю ремни и наклоняюсь вперед, обе руки лежат на руле. Следя за GPS-транспондерами различных пожарных автомобилей округа, Эд предлагает подождать еще 40 секунд до того момента, как эти автомобили въедут на территорию уголка гармонии. Их сирены внесут свою лепту в здешнюю какафонию и замаскируют шум, вызванный моими действиями. Он говорит, что помощники шерифа едут следом за пожарными. По большому счету, эти критические моменты моей необычной жизни, когда мне приходится действовать и прибегать к насилию, не вызывают у меня восторга, не радуют и не подбадривают. Их отличает страх, которому нельзя позволить перейти в парализующий ужас. Потому что для меня, как для любого на поле боя, малейшее замешательство или промедление чревато смертью. Но охота на это редкий случай, когда гретующее столкновение меня бодрит. Я с радостью готов отдать жизни, если придется в борьбе с этой тварью. Я, конечно, не способен на лучезарную улыбку и веселые реплики Джеймса Бонда, но чувствую, что разборки с плохишами иной раз могут быть отличным развлечением. За прошедшие годы я уже понял, что подобные ощущения возникают у меня в ситуациях, когда против какой-либо смертельной угрозы я борюсь не один, когда меня поддерживают люди, которых я люблю, которым я доверяю. Верные соратники помогают изгнать страх до того, как он превратит тебя в стукана. Они – надежные противоядие от отчаяния. И сейчас та самая ситуация, пусть моя команда – 12-летняя девочка, находящаяся в миле от зоны активных действий, и искусственный интеллект, не имеющий тела, который можно прострелить или изрубить, или разорвать на части, как можно застрелить, изрубить и разорвать меня. Но знаете… Я предпочитаю нашего сорванца Джоли, бэтменскому Робину в его раздражающих женских колготках. И наш Эд очень способствует восстановлению имиджа искусственных интеллектов, который больше 40 лет тому назад загубил ИАЛ-9000. Пожарные автомобили прибыли, сообщает мне Эд. Сирены громкие, прикрытие хорошее, время приступать. По пути он проинструктировал меня в моих дальнейших действиях. Держать руль прямо, не отклоняться ни вправо, ни влево, по прямой спускаться к дому. Земля иссушена солнцем в отсутствии дождей. Никаких препятствий, которые могут сбить меня с курса, нет. Даже Эд при всех своих необъятных информационных ресурсах и практически неограниченной быстроте расчетов не может сказать, с какой скоростью я прибуду к цели, но предупреждает. Если она не достигнет 40 миль в час, требуемого эффекта не будет. Если превысить 60, я, скорее всего, получу травмы, которые не позволят мне продолжить продвижение к цели. Получив команду «поехали», я быстро ускоряюсь в ослепляющем дыму, который обтекает ветровое стекло с той же скоростью, с какой облака обтекают окна кабины пилотов пассажирского лайнера. Эд говорит, что склон длинный, мне хватит места, чтобы развить требуемую скорость. Высокая сухая трава, Здесь еще не загоревшийся скребет по бортам чероки, шуршит под днищим. По звукам ощущения такие, будто я качусь по мелкой речке. Колеса подскакивают на твердой, не смягченной дождями Земле, но сцепление хорошее. Хотя вибрации передаются на руль с управлением проблем у меня нет. Внезапно ложные сумерки уходят, солнце пробивается сквозь резко пошедший на убыль клубы сажи и пепла. И Разогнавшись до 50 миль в час, я еду уже не вслепую. Здесь, поблизости от берега, сильный ветер с северо-востока гонит дым на материк, оставляя эту удаленную часть уголка лишь в синеватом тумане. Как сообщил мне Эд, отталкиваясь от фотоснимков сверху, выложенных на сайте Google «Земля», у этого дома большое переднее крыльцо, но заднего нет, только внутренний дворик с решетчатой крышей, на которой нет никаких вьюнов. Единственная деревянная дверь ведет, вероятно, на кухню, а сдвижные стеклянные – в семейную гостиную, Которые в отсутствии семьи используется получеловеком-хискотом неизвестным для каких целей. Раньше мебель для пикников и растения в катках превращали внутренний дворик в приятное место для времяпрепровождения. Но теперь все это убрали, и между мной и стеклянными дверьми препятствий нет. Поскольку паранормальные способности сильно усложняют мое существование, в остальном я стараюсь жить как можно проще, поэтому работаю поваром быстрого приготовления, когда работаю. А если и думаю о смене профессии, что случается крайне редко, то готов рассматривать место продавца обуви или, возможно, автомобильных шин, которые вроде бы не требуют особых усилий. Вещей у меня минимум, пенсионного счета нет, автомобиля тоже, и никогда не было. А если вспомните о том, что я собираюсь сделать с джипом Гранд Чироки Парвиса Бимера, то мне бы и не стоило покупать автомобиль, даже если бы я располагал необходимой суммой. В такой чрезвычайной ситуации пришлось бы пожертвовать им вместо того, чтобы украсть чужой. Ремни безопасности надежно прижимают меня к спинке сиденья. Я верю, должен верить, в конструктивные решения, смягчающие силу ударов в современных автомобилях, когда ломаются определенные части каркаса, поглощая при этом энергию. Тем не менее, по мере приближения ко внутреннему дворику, я, насколько позволяют ремни безопасности, соскальзываю как можно ниже. Свожу к минимуму шанс, что меня обезглавит какой-либо предмет, пробивший ветровое стекло. А когда колеса уже катят по внутреннему дворику, отпускаю руль и закрываю лицо руками, как это делает ребенок, первый раз несущийся вниз на русских горках. За мгновение до столкновения я снимаю ногу с педали газа и нажимаю на тормоз. Наверное, удар получился громкий, но мне так не показалось, потому что раскрывается подушка безопасности и обволакивает меня, как гигантский презерватив, заглушая треск и грохот. В тот момент, когда подушка уберегает меня от возможных травм, я с силой жму на тормоз. Деревянные горбыльки стеклянной двери ломаются с треском, сравнимым с пистолетными выстрелами. Скрижи щит покорежный металл, ветровое стекло разлетается в дребезги. Разворачиваясь боком, Гранд чероки как я понимаю, сметает со своего пути кресло, диван и другую мебель но я даже не надеюсь, что по пути он раздавит хискота, решившего прилечь на одном из диванов. Когда подушка безопасности сдувается и Гранд Чироки останавливается, я выключаю двигатель. Если пробит бензобак, я не хочу, чтобы случайная искра вызвала пожар и привлекла внимание пожарных команд, приехавших тушить горящую траву. Я вроде бы цел и невредим. С утра меня донимала усталость и другие хвори, но сейчас организм работает как часы. Водительскую дверцу заклинил, она не открывается. Со стороны переднего пассажирского сиденья дверца функционирует как положено. Выбираясь из джипа, я достаю пистолет из-под свитера, напоминая себе, что в обойме только 7 патронов, не 10. Разгром в семейной гостины не позволяет определить, как выглядела она до моего прибытия. Но я вижу паутину в углах у потолка, в которой полным-полно мух и мотыльков. А это указывает на то, что пауки обосновались здесь не из любви к архитектурным достоинствам гостиной. И везде толстый слой пыли, который не мог осесть после того, как джип выломал двери. Держа пистолет двумя руками, я оглядываю комнату слева направо. Никого. Ничего. К северу от дома пожарные сирены замолкают. В доме слышны только щелчки и постукивание остывающего двигателя Гранд Чироки, который уже отъездился. Кискотт, возможно, ожидал, что я попытаюсь проникнуть в дом, но более привычным способом. Такого он, естественно, не предполагал. Но теперь он знает, что я в доме, и мой успех зависит от быстроты. Я должен разобраться с ним до того, как в доме появится кто-то из гармонии, жаждущий убить меня. Взгляд в окна показывает, что вокруг этого дома и других домов дыма практически нет, но большая часть уголка гармонии в черно-серых клубах. Сквозь них едва проглядывают маячки пожарных и патрульных автомобилей. Арка ведет из семейной гостиной в большую кухню-столовую со стойкой посередине. Крошки, заплесневелые корки, скукожившиеся кусочки сыра, пятна разлитых соусов, заплесневелые горки еды на столешницах. Десятки муравьев ползают вокруг, но беспорядочно, не следуя раз и навсегда выбранным маршрутам, как это делают обычные муравьи. Они словно отравленные, вот бесцельные кружат по столешницам. Горки костей на полу. Свиных, коровьих, куриных и других. Некоторые раздроблены, словно кто-то добирался до мозга. Двустворчатые дверца шкафчика под раковиной сорвана с петели куда-то убрано. В шкафчике лежат десятки крысиных черепов и скелетов, обглоданных, как ножка индейки, которую угостили голодающего. Ни клочка шкуры или шерсти, ни кусочка голого хвоста. Все сожрано. На плите корка сгоревшей еды и грязи. Это уже не плита, а языческий алтарь в каком-то дикарском храме с долгой и жестокой историей кровавых жертв. Я сомневаюсь, чтобы пропановые горелки функционировали последние два или три года. Можно смело предполагать, что доктор Хискат давно уже отдает предпочтение сырым продуктам. По словам Джоли и ее матери, Ардис, семья приносит правителю все, что он заказывает, включая немалое количество еды, которую оставляют у парадной двери. Мне не верится, что они приносили ему крыс. Я ожидал, что гибрид человека и инопланетного существа шагнет далеко вперед по сравнению с людьми. Но увиденное мною на кухне свидетельство в пользу деградации говорит, если не об уменьшении интеллектуального потенциала, то об утере хискотом способности следовать культурным нормам и подавлять звериные инстинкты. Дверь в кладовую приоткрыта, за ней темнота. По-прежнему, держа пистолет двумя руками, я толкаю дверь ногой. Падающие из кухни свет показывают, что полки пусты. Ни одной банки с консервированными овощами или фруктами, ни одной коробки с макаронами. На полу безголовый человеческий скелет. Череп на полке, отдельно от остальных костей, и еще отдельно лежит на полу рука с одним вытянутым пальцем, нацеленным на меня, словно моего прихода ждали. Ни на костях, ни на полу под ними никаких следов разложившейся плоти. Моё открытие вносит коррективы в семейную историю семьи Гармони за последние пять лет. Скелет ребёнка, возможно, мальчика лет восьми. Если члены семьи похоронили Макси в безымянной могиле в каком-то дальнем конце уголка Гармонии, псевдо Хискотт в ту же ночь вышел из дома, чтобы забрать труп в своё логово. Или мёртвого мальчика доставили ему, а Хискотт оставил в памяти своих подданных ложные воспоминания о захоронении. Эта последняя часть и без того ужасной смерти Макси настолько чудовищна, что мой долг ничего им не говорить. Во всяком случае, пока я жив. Ни Джоли, ни ее близкие ничего не узнают, по крайней мере до тех пор, пока после обретения ими свободы не пройдет много лет. И эта часть их прошлого будет вспоминаться словно кошмарный сон. В этом доме секретов я ощущаю себя перемещенным в пространстве и времени. Как будто благодаря ДНК инопланетянина в крови Хискота этот клочок Земли скорее существует на родной планете того существа, а не на Земле. И словно после утраты в сторону, прошло вовсе не два года, а на дворе темное будущее накануне того последнего события, которое объяснит историю Вселенной. Нижний коридор – тоннель в «После жизни» из фильма о впечатлениях тех, кто едва не отправился в мир иной. В нем царит сумрак и ведет он к загадочному свету. Только свет этот неяркий, не приглашающий, а бледный, холодный, неопределенный. Выключатель один на все три потолочных светильника. Во втором и третьем лампочки перегорели. По мою правую руку открытая дверь ведет на площадку, от которой лестница уходит в непроницаемую темноту. Снизу поднимается жуткая вонь, ведьмин отвар из прогорклого жира, сгнивших овощей и прочей неведомой мне гадости. Что-то движется в этой кромешной тьме, вроде бы копыта стучат и скребут по бетонному полу, и голос издает какие-то странные пронзительные звуки. Я поворачиваю выключатель на стене, но свет не загорается. Я закрываю дверь. В ней врезной замок, и я запираю ее. Если мне придется спускаться в подвал, то для этого потребуется фонарь. А кроме того, сначала надо обследовать комнаты первых двух этажей и надеяться, что после этого обхода я останусь в живых. Я прохожу через столовую, которой давно никто не пользуется. Свет падает через тюлевые занавески, висящие между раздвинутыми портьерами, через кабинет, где толстые мотыльки поднимаются с окон и пытаются укрыться от меня в темных углах, будто думаю, что тени спасут их от меня. Потом, возвращаюсь в коридор, иду к прихожей и комнатам в передней части дома. Я боюсь не меньше прежнего, но страх мой теперь сдерживается здоровым отвращением и уверенностью, что моя миссия даже более важна, чем спасение семьи Гармони от этого проклятия. В широком смысле этого слова я здесь для того, чтобы изгнать дьявола.